Глава 32. Что ты здесь делаешь? холодно спросил Леон, глядя на Лира. Я был лишь искушением, преодолев которое Танасия смогла бы найти настоящую любовь, толкнув Леона бедром, сказал Лир. Я почти выиграл. Он был очень доволен собой, наблюдая за моей растерянностью. Оставь нас, не намереваясь разбираться в неоднозначных изречениях Лира, бросил Леон. Конечно, Лир весело махнул мне рукой. До встречи. Так это вовсе не Леон проверял меня, А Лир? Он сошел с ума? Наблюдая за его вальяжной походкой по направлению к выходу, я пообещала себе воздать ему по заслугам, но чуть позже. Приводя дыхание в порядок, я растерянно улыбнулась Леону, не в силах объяснить творившийся здесь бред. Что между вами произошло? требовательно поинтересовался Леон, преследуя взглядом Лира. Что он тебе сказал? «Ничего особенного», — попыталась я отмахнуться от странной темы, которая, судя по Леону, не имела ничего общего с действительностью. «Ты в порядке?» — он вгляделся в мои глаза, словно пытаясь прочесть мои мысли. «Да, я ждала тебя», — вздохнула я, чувствуя покалывание на кончиках пальцев. «Теперь моя очередь переживать о навязчивости, верно?» Я неуверенно переминалась с ноги на ногу. Леон быстро сделал что-то в появившихся перед ним голограммах, а затем подхватил меня на руки и прижал к себе. «Прости, сегодня я напугал тебя», — медленно направившись к дивану, он аккуратно опустил меня на него. «Я был расстроен», — честно признался он. «Находясь под пристальным надзором, я должен был оставаться спокойным, и я подумал, что если отомщу хоть кому-нибудь, мне полегчает», — плюхнувшись рядом, объяснил Леон. «Только попав на твою сторону испытания, я поняла, насколько тяжело тебе приходилось сдерживать эмоции», — тихо сказала я. «Мне очень жаль твою маму». Увидев все это в первый раз, я едва не потерял рассудок. Ее крики. Он тяжело вздохнул, отдаваясь мраку. Я намеренно обходил любые сведения об этом событии, не желая знать, как все случилось. Он прикрыл лицо руками. Я поглаживала его волосы, преодолевая силу угнетающей ауры. Но что там произошло? Она пожертвовала всем в порыве доказать самой себе, а может и кому-то еще, что все вокруг были неправы. Он развернулся на бок и прильнул к моей груди. Я стараюсь не винить ее, но все равно не понимаю, как она могла бросить нас. Но что если система ошиблась и твоя мама действительно отстаивала правду, спокойно предположила я, медленно проводя рукой по его широкой спине. Невозможно, коротко ответил он, и от этого еще тяжелее. Но как она могла пожертвовать вами ради своих убеждений, даже не собираюсь этого выяснять. Ее ничто не оправдает, с отвращением кинул он. Располагая ресурсами системы, за все это время он так и не узнал истинных причин ее поступка? Мне было сложно понять его обиду или даже ненависть, но разве неведение могло принести покой? Из-за продолжительности жизни время для верумянцев текло иначе. Может, он поэтому пока избегал этой темы? Не злись на Лира. Когда-то он выдал в себе мутанта, защитив свою маму. Думаю, он поступил так из личных чувств. «И мы тут с тобой совсем ни при сказала я, меняя тему. «Не знал, Леон обнял меня еще крепче. Рад, что ты здесь». Осмотрев его лицо, я впервые увидела на нем глубокие следы усталости и тревоги. Его глаза, обычно искрившиеся энергией в истинном обличье, сейчас отражали лишь подавленность. Сердце ныло при виде его в таком состоянии. Но я чувствовала, как он медленно расслаблялся во власти моих прикосновений. Кажется, в моменты слабости мы оба находили утешение в том, чтобы просто быть рядом друг с другом. Мне хотелось верить, что со мной он мог преодолеть любые трудности. Моя рука мягко скользила по его коже, словно пытаясь стереть следы невидимой боли. Время от времени он касался моей руки своей, словно подтверждая, что я здесь, и он не один. «Теперь я понял, почему ты хочешь вернуться на землю, Леон тяжело выдохнул. Мои родные — единственная и самая важная причина, по которой я не смогла бы остаться на веру. Как я могу жить здесь, когда им суждено остаться там одним?» То, что показала система, маловероятно. У родителей никогда не было долгов. Хотя, говоря по правде, моя мама иногда способна на рискованные поступки, но только при крайней необходимости». «И тогда тебе что-то угрожает?» — серьезно спросил Леон, отстранившись. «Как и каждый день», — обреченно улыбнулась я. «Думаю, тебе этого не понять. Ваша жизнь в Кристалхельме похожа на сказку. Именно поэтому многое здесь приводит меня в восторг». «На той улице совсем не было женщин», — подметил он. «Почему?» Я удивилась его вопросу. «А какие у женщин могут быть причины выйти на улицу ночью?» «Любые?» «Так нельзя. В основном женщины сидят дома, заботятся о детях и семье мужа. А если неотложные дела все же есть, покинуть дом можно только в сопровождении мужа или его родственников мужского пола. Иначе жди беды». «Хочу забрать тебя к себе», — прошептал он, уткнувшись мне в шею. Мое сердце пропустило удар. «Мне еще рано принимать решение. На проекте много достойных мужчин», — пошутила я, немного меняя настроение разговора. «Что за проект? Я не вижу никого, кроме тебя». Моё сердце снова пропустило удар. Его нежное признание заставило меня дрожать от волнения, однако я все равно не могла поверить, что это происходит на самом деле. Как можно было так стремительно отдаваться в лечению, позабыв обо всякой осторожности? «Леон, что ты чувствуешь ко мне?» Мечтая услышать больше, спросила я. «Я нашел в тебе ту, в которой готов раствориться. Мне не нужен больше этот проект, мне неинтересны эти испытания. Я больше не хочу быть без тебя, Ати». Он не стеснялся говорить, что думал. «Я знаю, мы в самом начале пути, но выбери меня, прошу, выбери меня», — молил он. «Но что, если я найду способ позаботиться о твоих родителях?» Отправлю доверенного человека или выбью у совета для них определенный статус. Я никогда прежде не задумывался об этом, поэтому не знаю, какие ресурсы смогу использовать. Это был момент, который мог изменить для меня все. Если это было возможно, значит, я могла и задержаться здесь, убедившись, что о моих родных позаботятся. Я могла бы повременить с возвращением на Землю, чтобы дать время нашим с Леоном отношениям и шанс на будущее». Сегодня о нашей симпатии стало известно, но у меня все еще был шанс спустить все это на случайное увлечение, которое ни к чему не вело. Я сдерживала себя лишь по причине неминуемого расставания через несколько недель. Но если у нас все же был шанс, я взглянула Леону в глаза, увидев в них смесь нежности, страсти и искренности. Ати произнес он, и я почувствовала его губы на своих. Это был поцелуй, полный эмоций и обещаний. В этот момент я почувствовала, как весь мир исчез, оставив место лишь для нас двоих. Меня пронзали волны безумия первой любви, о силе которой, кажется, я и не подозревала. Леон, я, счастливая от пробуждавшихся во мне чувств, шептала его имя, словно заклинание. Скорее всего, все не так просто. Я знаю, он прикоснулся своим лбом к моему. Я знаю. После его слов во мне вспыхнула надежда, которую он просто не имел права не оправдать. Моё желание остаться рядом с ним должно было найти отклик в его решительности позаботиться о нас. Сердце разрывалось, заполучив новый повод для переживаний. «Кажется, сегодняшнее испытание далось нелегко нам обоим», — прошептала я. «А что у вас было на интервью?» Я попробовала снова сменить тему. Пришлось делиться некоторыми подробностями испытаний. Если честно, я так и не понял, зачем другие участницы меня выбрали». «Думаю, Илая идеально подходит Эвендер, а не Катар. Ты не смог их впечатлить?» — поддразнила я Леона, чувствуя укол ревности. «Не ставил перед собой такой цели», — он широко улыбнулся. «Но хочу сказать, что рядом с ними я держался куда спокойнее. Твоя близость разрушает мою защиту, и не остается ничего, кроме необходимости тебя чувствовать». Леон переплел наши пальцы. «Опасно», — подметила я. Мы обсуждали интервью и впечатления от прошедшего дня. Леон делился тем, что для него означало возможность сравнить опыт испытаний с разными участницами проекта. Я слушала его с восхищением, осознавая, каким сильным и честным он был со мной, не избегая правды, пусть и не всегда приятной. Мне тоже предстояло научиться этому. Мы смеялись, обсуждая забавные эпизоды и неожиданные вопросы, на которые ему пришлось ответить во время интервью. Наслаждаясь друг другом, мы будто забыли о том, что сегодняшний день был трудным испытанием. Система знала, на какой части наших воспоминаний можно сыграть так, чтобы у партнера была возможность проявить себя. Внимательно вслушиваясь в рассказ Леона о Былай и Етелине, я пришла к выводу, что его недоумение от их выбора было искренним. Мне было важно, пусть и в самом начале отношений, чувствовать себя особенной. Леон мог допускать мысли обо мне в компании других мужчин тогда как я была на обратное не способна. Моя тоска смешалась с его печалью, сближая нас, пусть и не самым романтичным образом. Поддержка и принятие — важная часть отношений, в отсутствие которой никакая страсть того не стоила. Я была рада, что наши чувства совпали, даже учитывая всевозможные препятствия. Рассматривая Леона, я не могла поверить в происходящее. Величественный мужчина с другой планеты нежился в моих объятиях обычной девушке с Земли. Увидев мой скромный дом, мрачный город, сломленных родителей, он обнимал меня крепче прежнего. Что это могло значить? По сравнению с его повседневностью в Кристалхельме, в этом огромном замке, с отцом, который являлся советником самой системы при многоуважаемой должности, с перспективами карьерного роста, моя жизнь, скорее всего, казалась ему каторгой. Может, ему больше подошла бы другая из оставшихся участниц. Та, которая могла бы, несмотря ни на что, остаться на Веруме, полностью позабыв свою прежнюю жизнь, или та, которая хотя бы на время проекта могла бы откинуть лишние переживания, отдавшись чувствам безмыслия о будущем. «Что насчет ужина?» — спросил Леон, заметив мою задумчивость. «Конечно», — согласилась я, выбираясь из одолевающих меня мыслей.